69-е. Думая, позвонил старому другу, уголовному адвокату Леонарду Блюменстайну. Мне он никогда не пригождался, во всяком случае, до сегодня, но из узенького просвета между молотом и наковальней он вытащил массу моих знакомых. Можно кухнуть жену, а через пару часиков звякнуть Блюменстайну и шелковой голос, мягче шарфика Терме, Заверят тебя, что все будет хорошо, а затем проинструктирует, словно ты просто-напросто паспорт потерял. Я оставил сообщение дежурному секретарю. Так и так. Человек помогал мне в расследовании, его занесло, вломился в частную резиденцию, невооруженный, ничего не украл и теперь задержан. Женщина заверила, что Блюменстайн мне перезвонит. Мы с Нурой пошли в кабинет, изучательное сголо «Что мы о ней знаем?» — спросила Нора, калачиком свернувшись на диване, подле коробки с бумагами. «Мало чего», — ответил я. «Вроде как она много лет помогает Кордове». Перерыв бумаги, я отыскал свадебную фотографию Гало. Снимок неизменно всплывал всякий раз, когда у Гало вспоминала пресса. На фотографии сиела обыкновенная новобрачная, отчего судьба ее казалась еще трагичнее — Спустя несколько лет она бросит вот этого самого мужа и двоих детей, станет работать на Кордову. На черной доске что-то было, вспомнила Нора, про то, что она и Кордова один человек. У обоих на левых руках набит штурвал. Ты уверен, что видел женщину? Абсолютно. Мы покопались на Ютьюбе и отыскали зернистый клип Знаменитый речи голод имени Кордовы, на церемонии «Оскара» в 1980 Вначале соведущие Голди Хон и Стивен Спилберг объявили, и премия «Оскар» присуждается Станисласу Кордове за фильм «Тиски для пальцев». Зал ахнул, весьма огорчительное потрясение. Считалось, что лучшего режиссера без вопросов получит Роберт Бентон за «Крамер против Крамера». Крамер против Крамера, 1979, драма режиссера Роберта Бентона по одноимённому роману Эйвери Кормана с Дастином Хофманом и Мэрил Стрип в главных ролях История разводящейся семейной пары, которая сражается за опеку над ребенком. В реальности, которую мы принимаем за подлинную, фильм в 1980 году получил пять Оскаров, в том числе и за лучшую режиссуру конец примечания. Более того, сам Бентон был так уверен в победе, что уже встал и устремился к сцене, но тут жена вскочила и силком усадила его на место. Повисла долгая растерянная пауза. Аудитория в замешательстве перешептывалась, озиралась. Может, ошибка? И что, Кордова за правду явился?» Затем камера сфокусировалась на Инес Гало, которая быстро пробиралась по узкому боковому проходу павильона Дороти Чандлер. Ее усадили на задах, подальше от настоящих звезд: Джека Лэмона, Бо Дерек, Салли Филд и Дадли Мура. Черноволосое Грозное Гало в черной футболке и берцах жесткими грубыми чертами очень походило на Кордову с ранних фотографий. Позже люди в зале уверяли, будто решили, что она явилась без приглашения, как в 1974 году Роберт Опель, который нагишом пробежал по сцене, когда Дэвид Нивен собрался представить Элизабет Тейлор или как Сачин маленькое перо, которую прислал на церемонию 1973 года Марлон Брандо, чтобы она от его имени отказалась от награды «Лучшая мужская роль» Закрестного отца, в знак протеста против искаженного изображения коренных американцев в кино. Инесгало неловко приняла статуэтку из рук Спилберга и, запрокинув голову, произнесла в микрофон. Вот призыв ко всем зрителям: вырывайтесь из клеток, подлинных, либо воображаемых. Затем она сбежала со сцены и включилась реклама. Мы пересмотрели эту речь несколько раз и зашли на черную доску. В обсуждениях речь шла в основном о природе взаимоотношений Голос Кордовой. Кто она? Его сестра, кукловод, и Свенгали. Примечание. Свенгали персонаж готического романа Джорджа Дюмарие Трильби. Музыкант, который гипнотизирует героиню, чтобы она могла петь на оперной сцене. Его женский Допельгангер примечание, о нём, правильное произношение, доппельгангер, двойник. Конец примечания. Одержимая нянька, которая носится с ним, как списанной турбой, и выполняет малейшие прихоти, или опекунша, подтирающая за ним грязь. Прочёсывая слух за слухом, нора начала клевать носом и отправилась в постель. А я читал еще несколько часов. Может, меня потряс шок этой встречи, но что-то неисповедимо аномальное чудилось мне в ее широком топорном лице, резких чертах, ожесточенном голосе. Может, Клео и впрямь гадал ключ ко всему. Черная магия передается из поколения в поколение. Я поискал на черной доске черную магию, колдовство, Инесс Гало, или новые соображения о штурвале, якобы вытатуированном у них скордовой на левой руке, но помимо краткой реплики о том, что Гало родом из мексиканской Пуэблы, ее бескорыстное служение режиссеру вошло в легенды, ради его безопасности Гало способна на всё, утверждал один пользователь, ничего не нашел.